38. Он пришёл, когда действо было в разгаре. В его кабинете вокруг стола сидели четверо правоохранителей. Алекс Горохов, бледный больше обычного, надиктовывал показания одному из них, щуплому блондину в потёртой курточке с сильно отвисшими карманами. Сейф был открыт и пуст. Содержимое — три толстых, как кирпичи папки с бумагами. Лежал он на столе, папки были разъяты. Одна за другой бумаги извлекались из зажимов и передавались из одних ловких рук в другие, столь же ловкие. Один из четверых тут же фотографировал каждый документ дорогим айфоном. Все правоохранители выглядели парнягами не старше тридцати и в общем годились, зная его, в сыновья. «Иногда возраст даёт преимущество», — подумал он, — и громко поздоровался. Правоохранители застыли и посмотрели одинаково внимательно. Горохов кивнул и ещё больше сутулился Одного из четверых Знаев припомнил. Мальчишку опера. Три дня назад именно этот румяный пацанчик пригласил бывшего банкира в микроавтобус на обочине Рублёва-Успенского шоссе. «Кто главный?» — спросил Знаев. Вид распахнутого сейфа его разозлил. Вскрыть сейф — это было отвратительно. Всё равно, что забраться в чужую супружескую постель. Один из четверых, пухлый темноволосый парень с кислым выражением на некрасивом лице, сверкнул глазами. «А в чём дело?» «Вообще, это мой магазин», — вежливо сказал Знаев. «Кто вы такие?» Толстяк предъявил удостоверение. Мальчишка опер развернул плечи. «Только не надо нажимать», — сказал он басом. «Сами тоже паспорт давайте, если не трудно». «Мы же только недавно виделись». «Такой порядок», — лаконично ответил мальчишка опер. «Присаживайтесь». «Стоп», — ответил Знаев. «Тут я решаю, кому присаживаться. Что вам нужно?» «Проводим оперативно-следственное мероприятие. Выемку. В рамках уголовного дела, по которому вы обвиняемый». «Паспорт давайте!» «Могли бы позвонить», — сказал Знаев, протягивая паспорт. «Я бы сам всё привёз. Любой документ. Мне скрывать нечего». «Нарисовал и привёз», — сказал правоохранитель, который фотографировал айфоном, и презрительно усмехнулся. Знаев подумал, что грубить дальше нет смысла. Формально всё происходило по правилам. В любой момент его могли остановить хоть на улице и потребовать вывернуть карманы. С точки зрения закона это было разумно и оправдано. «Как открыли сейф?» — спросил он. Горохов кашлянул и признался. «Я открыл». И посмотрел виновато хотя никто никогда не требовал от него закрывать грудью амбразору. «Правильно сделал», — похвалил Знаев. «У них ордер», — добавил Горохов с некоторым облегчением. «Всё по закону. Я даже адвокат не стал вызывать». «Ладно», — сказал Знаев. Сел за стол и улыбнулся пухлому брюнету. «Чёрт с вами! Скажите, что ищете? Так будет быстрее». Пухлый брюнет приосанился. «Документы о финансировании строительства. Это было пять лет назад. Вы вывели из банка шесть миллионов долларов и вложили в строительство магазина. А банк обанкротили». «Неправда», — ответил Знаев. Это были мои собственные деньги. Я рассчитался с вкладчиками. Обиженных не было. «Обиженные есть везде», — сказал Брюнет. «И вокруг вас тоже нашлись. Покажите договора с организациями, которые финансировали стройку». «А если покажу, вы уйдёте?» «Не надо, условий», — тут же произнёс мальчишка опер. Брюнет коротко вздохнул. «Уйдём», — сказал он. «Но вы же уже сняли копии со всех моих бумаг». «Ну и что?» — развязно спросил тот, который фотографировал айфоном. «Тут нет ничего интересного. Насколько я понял, магазин заложен. То есть он уже не ваш, и кабинет тоже не ваш. Есть и другие кредитные обязательства. И ещё копии расписок на крупные суммы». «Так точно», — ответил Знаев. «У меня большие долги, но это к делу». Не относятся. Простое военное выражение «так точно» очень помогает в беседах с правоохранителями. Полиция и прокуратура — полувоенные организации, скрепленные дисциплиной, здесь любят обмен лаконичными сигналами. Знаев подвинул к себе самую толстую из трёх папок и вытащил стопку контрактов, стянутую в пластиковый файл. «Здесь всё». «Ха, отлично!» — похвалил Пухлый. «Можете дать устные пояснения?» «Любые!» «Сколько организаций финансировали строительство?» «Три!» «Можете назвать их фактических владельцев?» «Фактический владелец лично я», — Знай вткнул себя пальцем в грудь. «Компания «Готовься к войне» была заказчиком строительства, а я был владельцем компании». «То есть вы сами себе заказали строительство и сами его оплатили через подставные фирмы?» «Я бы не употреблял таких сильных терминов», аккуратно возразил Знаев. «Здесь не было умысла на преступление. Все так делают. И в России, и в Европе, и в Америке. Инвестируют в капитальное строительство не напрямую, а через специально созданные компании или фонды. Тот, который сфотографировал айфоном, заинтересованно подкинулся. «А вот ещё такой вопрос!» «Погодите», — перебил его Знаев и посмотрел на брюнета. «Ребята, если хотите меня допросить, давайте сразу писать протокол. А то мы тут три дня будем сидеть, обсуждая каждую бумажку». Правоохранители переглянулись. Воспользовавшись паузой, Горохов кашлянул сказал. «Я, наверное, уже не нужен». «Я наёмный сотрудник. Я пойду, у меня работа». «Допроса не будет», — сухо сказал Брюнет. «Оформим только выемку». «Тогда приступим», — решительно сказал Знаев. «Я всё подпишу. А ты, Саша, иди. Делом займись». Горохов вздрогнул. В этом кабинете его никто никогда не называл Сашей. Тут же встал и исчез за дверью. Правоохранители ему не препятствовали. Неожиданно Знаев заметил, что с шеи того, кто фотографировал айфоном, свисают провода наушников. «Какую музыку слушаете?» — спросил он. «Рэп», — ответил правоохранитель. «А вы?» «Блюз». «Понятно», — ответил правоохранитель. «Любите музыку?» «Я бывший музыкант». «На чём играете?» «На всех инструментах ритм-секции. Гитара, бас, ударные...» «На клавишах немного, на губной гармошке, и даже на скрипке могу». Правоохранитель посмотрел с уважением, затем спохватился, снял с шеи провода и сунул в карман. «Про скрипку потом расскажете, а сейчас давайте по делу. Вы давно знакомы с гражданином Солодюком?» «Очень давно», — ответил Знаев. «Тридцать лет». «Вы друзья?» «Да, вместе в армии служили». Брюнет теперь заполнял протокол, разложив документы вокруг себя широким веером. «Не понял», — сказал мальчишка опер. «В прошлый раз вы говорили, что Солодюк — негодяй и подлец. А теперь, оказывается, он ваш друг». «Одно другому не мешает. Кроме того, люди меняются. Организм человека полностью обновляется каждые семь лет. До последней клетки. Каждые семь лет человек живёт новую жизнь. «Солодюк утверждает, что вы украли его деньги. Угрожали ему и били». «Мало бил», — искренне ответил Знаев. «Таких, как он, надо бить раз в полгода. Широким ремнем по заднице. Для тонуса». Гражданин Солодюк приехал ко мне в Москву в 92-м году. Без копья. Жил у меня на кухне. Работал у меня в конторе. Специалистом широкого профиля. Когда я сделал банк, я взял его в учредители. «А зачем же вам учредитель, который без копья?» А затем перебил брюнет, не отрываясь от заполнения протокола. «Что они были друзья?» Знаев хладнокровно кивнул. «Так точно. Через два года он ушёл на вольные хлеба, придумал себе бизнес и отвалил». «Что за бизнес?» — спросил мальчишка опер, сдвинув брови. «Обналичка», — признался Знаев. Он снимал наличные деньги у меня в банке продавал их на сторону. Это был его хлеб. Больше он ничего не умел и не умеет. Когда у банка отозвали лицензию, часть денег Солодюка оказалась заморожена. Солодюк решил, что я их украл. Он устраивал истерики, написал на меня заявление и даже пытался наезжать. Приводил каких-то быков. Я его послал. «И побил?» — добавил мальчишка Опер. «Ну, не побил», — возразил Знаев. «За ухо дёрнул. В следующий раз увижу, сделаю то же самое». «Увидите», — пообещал Брюнет. «Будет точная ставка». «Жду с нетерпением», — ответил Знаев. «Очень хочется спросить, почём он меня продал». «Кому?» «Григорию Молнину». «Нет, вы не подумайте, я не с целью отомстить. Просто интересно, сколько сейчас стоит продать человека?» «Готово», — сказал Брюнет и придвинул к Знаеву исписанные листы. «Подпишите здесь и здесь». «Ну, конечно», — сказал Знаев. «Может, вы ещё что-нибудь заберёте?» «Всё, что надо, уже есть», — многозначительно ответил Брюнет. «Ха, берите ещё», — предложил Знаев, двигая по столу папки. «Рекомендую. Договор займа. Взгляните. Вот, хороший парень, тоже друг. Я ему полтора миллиона долларов должен». А вот другой, гражданин, здесь я должен два. «На жалость бьёте?» — спросил правоохранитель с айфоном. «Напрасно. Вас никто не заставлял строить этот супермаркет». «Как же никто не заставлял?» — спросил Знаев. «Я сам себя заставил. Никакого желания не было, ей-богу. Но пришлось». «А зачем?» Знаев собрал папки со стола и сунул обратно в сейф. От бумаг исходил запах свежих чернил, как будто они были напечатаны и подписаны вчера. На самом деле, увы, все эти долговые обязательства, все эти расписки на колоссальные миллионы возникли давно. Иные лежали в сейфе пять-шесть лет. «Давно верёвочка вьётся», — подумал Знаев. Похоже, свелась. «Что значит «зачем»?» — спросил он. «Надо же что-то делать. Банки учреждать, супермаркеты строить, картины писать или музыку. Как-то шевелиться. Жизнь одна, её надо потратить на созидание. Иначе не интересно Он закрыл стальной ящик и посмотрел на пухлого брюнета. «Хотите, я вам ключ от сейфа отдам? Приедьте в любое время, заберёте, что хотите». «Не смешно», — с вызовом сказал мальчишка опер. «Надо будет, заберём без ключа!» Едва они ушли, Знаев снова открыл сейф и вытащил бумаги обратно. Сунул жирные скорошеватели в пакет, спрятал в нижний ящик стола и отправился искать Горохова.